Андрей Ткачев, Евгений Пожидаев, проект «Близнец». Книга первая. Глава первая. Проникнуть в комнату моей цели не составляет больших проблем. Забавно, что вся система безопасности основана на биометрии, а потому у меня, как у одного из участников проекта «Близнец», в этом особняке максимально возможный уровень доступа. «И где же ты?» Едва шевеля губами, спрашиваю я. Как назло, в комнате жутко темно. Даже мои глаза, способные видеть в кромешной тьме, не могут достаточно быстро адаптироваться к подобным условиям. И все же вскоре я нахожу свою цель. Хм, неожиданно. Не удерживаясь от саркастического комментария после увиденного. Я столько времени и сил потратил, чтобы незаметно проникнуть в особняк и ликвидировать цель для исполнения плана, а парень возьми и помри, совершенно без моего участия. Опоздая хоть немного и весь план смарку. С другой стороны, его внезапная смерть освобождает меня от определенных трудностей. Убивать свою точную генетическую копию — это то еще занятие. По психике в любом случае ударит, а нестабильный агент проекта — это преждевременный провал. Рядом с окровавленным телом моей точной копии обнаруживаю записку. Естественно, не удерживаюсь от ее прочтения. Нужно быть в курсе дел рода и мыслей наследника. Я устал. Просто смертельно устал, что все вокруг считают меня бесполезным. Я до сих пор не смог пробудить свою родовую магию. Мне так жаль. Но вот, наконец-то, все эти сомнительные знакомства, как вы называли моих друзей, принесли пользу. Мне удалось приобрести серый янтарь, и я готов рискнуть в последний раз. Терять уже нечего. Если же все получится, то это письмо никто не увидит. Если же нет урода будет одной проблемой меньше. Простите меня. Ну или нет. На последних словах текст вообще становится едва читаемым. Вероятно, настоящий Алексей сильно волновался, когда писал его. И это понятно. Серый яндарь считается запретным средством, которое усиливает способности и чувствительность к природной мании. Запретное оно потому, что с 50% вероятностью убивает принявшего его человека. Еще где-то 45%, что смерть будет невероятно долгой и мучительной. Буквально недели. И лишь оставшиеся 5% составляют шанс на успех, при этом без гарантии, что человек получит хоть небольшую прибавку. Сильные миры сего скармливают серый янтарь простолюдинам в надежде получить и сотни, хотя бы пятерых, пусть и слабых, но все-таки магов. Что касается аристократов, то практически все роды Российской империи солидарны во мнении, что ни один уважающий себя благородный даже думать не будет о такой дряни. Если же выяснится подобное, то это будет большим позором для рода. Более того, аристократы с их благородными родословными едва ли не ценнейший ресурс империи и вообще ее будущее, а потому страна слеживает, чтобы никто из благородных не занимался подобным. Ведь фактически это будет считаться ударом по государству. И где Алексей только умудрился найти людей, которые не побоялись продать ему серый янтарь? Их же очень быстро нашли бы в случае неудачи. Если только они не работали против рода в целом. В любом случае смерть от серого янтаря заставит верных императору Десниц устроить проверку рода и их приближенных. М да, жалкое зрелище. Покачиваю головой и одним мысленным усилием сжигаю письмо, практически без дыма. А ведь я бы мог продать янтарь по очень хорошей цене но чего уж тут. Дальше действую согласно уже придуманному и отработанному плану. Лишь корректирую его в самом начале, скажем так, пропуская этап убийства и потенциальной схватки. Впрочем, Алексей вовсе не был серьезным соперником, а потому и отводил на его ликвидацию меньше минуты. Все же я обладаю куда более развитым магическим даром, чем моя цель. И в своей победе не сомневаюсь». Мне лишь необходимо считать последнее состояние Алексея как магическое, так и физическое, чтобы подмена вышла идеальной. А уж избавиться от тела задача несложная, после всех тех тренировок, через которые я прошел. Что же, дело сделано. Тела нет. Новый Алексей, то есть я, есть. Теперь можно приступать к своей работе. И к ней меня готовили всю жизнь. Алексей Федорович... «Вы сегодня раньше, чем обычно». В такой вот своеобразной манере приветствует меня один из слуг, глядя на большие настенные часы. И вид у него при этом чересчур уж довольный. «Меня должно волновать мнение слуги?» надменно спрашиваю я, лениво позевывая. Мужчина уже жалеет, что вообще решил начать со мной разговор. Он будто вовсе не рассчитывал на ответ, а по его лицу понятно, что хотел уколоть. Тем не менее, он все-таки находит себе смелость уточнить. «Я только хотел сказать, что завтрак, к сожалению, на вас не готовили». «Так вели, пусть приготовят». Раздраженно бросаю. «Что это вообще значит, не готовили? В самом деле, наследник я или кто? Конечно, на самом деле, я вообще первый раз проснулся в стенах поместья благородной семьи. Тем не менее, хорошо знаю всех этих патриотичных святош с голубой кровью и их образ жизни. Нет, есть, конечно, достойные люди среди благородных, но точно не все». Слуга кивает, лишь на секунду злобно хмурясь, и спешит прочь. Вероятно, на кухню. По промелькнувшему недовольству на его лице, лишь снова убеждаюсь, репутация у предыдущего Алексея ниже Плинтуса, что для аристократа, но просто стыдоба. Благодаря предоставленному мне досье, много знаю о нем, как, впрочем, и о многих других видных аристократах. Но об этом чуть позже. Из-за того, что прежнему Алексею никак не давалось пробудиться в магическом плане, Он тратил баснословные родовые деньги на не совсем законные попытки обрести силу. Это вылилось в несколько скандалов. И все бы утекло в сеть, а СМИ подхватили. Но рода Орлова хватило влияния, чтобы данные об этом не утекли. Однако этих усилий оказалось недостаточно, чтобы уж совсем ничего не просочилось. Ведь иначе, как бы я об этом узнал? Прежний Алексей Федорович вел довольно разгульный образ жизни, пользуясь своим высоким происхождением. Причем, чем чаще он замечал на себе косые взгляды по поводу того, что до сих пор не пробудился, тем более шумные вечеринки закатывал. Банально для того, чтобы тупо забыться. Он жутко боялся, что вскоре все, в том числе и родичи, начнут говорить о его изъяне в открытую. Да, непростая роль мне досталась, но ничего, выкрутимся. Проект-близнец дал такую подготовку, которая и не снилась некоторым аристократам. Кроме того, мне в каком-то смысле повезло. Ведь из-за своих странностей Алексей не имел настоящих друзей и не был близок с родственниками, так что мне будет проще скрыть подмену. Сложно понять, как изменился человек, если он ни с кем не общается. А еще отец этого парня наделал достаточно много детей со своими женщинами, и вот все эти ребятки имели куда больше шансов стать во главе рода после отца. Причин беситься у Алексея Федоровича хватало, ведь если бы он пробудился то его жизнь сильно изменилась в лучшую сторону. Сила в аристократов решает все, в том числе порядок наследования, когда и младший может стать во главе своих братьев. Главное, чтобы он был сильнее. А уж совет старейшин поможет не развалить все то, чего рот успел добиться за несколько поколений. Заменить одного из младших Орловых — отличная идея. Он не очень ладил с родичами, а больше общался с разными сомнительными личностями этот его образ жизни и позволил собрать о нем настолько внушительное досье. Ну и слепок сознания, снятый мной уже с мертвеца, только дополнил недостающие кусочки пазла. Я отправляюсь сразу в столовую, где к этому времени должны подавать завтрак всем моим родственничкам. Пора начинать свою игру. Мое присутствие на раннем завтраке как раз будет первым изменением, на которое обратят внимание все. В любом случае, я не собираюсь долго отыгрывать прежнего Алексея со всеми его слабостями, странностями и пороками. Я не собираюсь быть таким слабаком, которым был он. Доброе утро. Как вас много. Улыбаясь, я думаю своим сестрам и старшему брату, которые уже заканчивают завтракать. Столовая шикарно обставлена, будто в зимнем дворце императора. Своим шиком и лоском она подтверждает, что аристократы высшего звена живут при таком уровне достатка, при котором это отражается даже на салфетках. Такое чувство, что это не штамповка из какого-нибудь Пакистана, а ручная работа столичных швей. Говорит же о посуде и множестве слуг, которые обслуживают завтрак своих господ, вообще нет надобности. Это само собой разумеющееся явление для этой семьи. Алексей? Неужели ты решил не игнорировать семейный завтрак? Спрашивает Игорь, насмешливо глядя на меня. При этом он излучает волны доброжелательности и вообще явно хочет казаться образцовым старшим братом. Перевожу взгляд на него. Двадцати восьмилетний парень крепкого телосложения с русыми волосами, густой щетиной и шрамом на брови над левым глазом. Из ментального слепка, собранного с трупа, я знаю, что прежнего Алексея жутко бесила эта манера общения старшего брата, когда он изображал себя белого и пушистого, коим на самом деле совсем не являлся. А еще у меня имелось на него досье. Именно поэтому я испытываю к Игорю почти такое же отвращение, что и когда-то его настоящий брат, который половины всего от того, что делал его родственник, не знал. Даже вживаться в роль не нужно. Где отец? Полностью проигнорировав старшего брата, я усаживаюсь на свое место. Кстати, слуги уже давно привыкли, что прежний Алексей не приходил на завтрак, поэтому приборы мне подают только сейчас» а через несколько секунд из кухни появляется тот самый наглый слуга с подносом, полным еды. Пока дорогой брат пытается прийти в себя от моей наглости, я мажу хлеб джемом и с удовольствием откусываю первый кусок. После запиваю ароматным кофе. Мой оригинал любил сладкое и определенный сорт кофе, который нравится и мне. Все-таки генетика у нас одинаковая, если не брать в расчет некоторые внедренные гены с помощью мастеров проекта, которые делали меня значительно лучше оригинала, в том числе и в магическом плане. Что? Никто не в курсе? Я иронично смотрю на своих родственников, которые до сих пор предпочитают отмолчаться. Плесняшки Света и Кати младше меня. Они делают вид, что увлечены общением друг с другом. Света — это полная копия Кати, и наоборот, что очевидно. Обе девушки светловолосые, с насыщенно зелеными глазами и стройными фигурами. А еще, по моей информации и остаточным воспоминаниям Алексея, они просто чудесные образчики Высшего Света, потому что их с самого детства обучают быть послушными и достойными представительницами своего рода. И у них, в отличие от Игоря, получается. Света с Катей не создавали лишних проблем. Они вообще старались не привлекать к себе внимания, ведь прекрасно понимали, что подрастут и станут лишь разменной монетой в грандиозных планах отца. Ему ведь нужно продниться с другими домами благородных. Игорь тем временем сильно погружается в себя. Похоже, что я поспешил с выходом из роли. Впрочем, он ведь наследник нашего отца. У него достаточно дум. А потому вовсе не факт, что их причина именно во мне. Что же, раз все молчат, то я сам его найду. Заканчиваю со скорым завтраком, взмахиваю рукой и покидаю столовую. Благодаря собранной информации мной лично и организацией, я прекрасно знаю практически все, что можно выудить про дом Орловых, в том числе и место расположения кабинета главы рода. Настоящий Алексей десятой дорогой обходил крыло, где располагался кабинет отца. Федор Максимович явно не был образцовым отцом, а уж когда прежний Алексей понял, что его пробуждение затягивается, он старался как можно реже попадаться на глаза главе рода. А то характер у главы рода был тяжелый мог и послать куда-нибудь в Сибирь. Зато сейчас все иначе. Алексей — буквально другой человек, хоть и в прежнем облике. Осталось только донести эту мысль до остальных. Вести себя так же, как прошлый Алексей, я не намерен. Это замедлит реализацию моего плана. Однако выходить из роли нужно плавно, хоть и поскорее. Ведь только доказательство силы, как и успешное пробуждение, ценит Федор Максимович. А мне как раз нужно заручиться его поддержкой для дальнейших действий. Отец у себя? Спрашиваю у бессменного секретаря по имени Константин, который, как верный страж, сидел в приемной возле кабинета главы рода. Сейчас, как, впрочем, и всегда, он разбирает документы отца, чтобы отделить мусор от того, что действительно достойно внимания главы рода. А знаешь что? Можешь не отвечать. Лениво отмахиваясь от мужчины, что на 20 лет старше меня, Алексей Фи... Еще до того, как он произносит мое имя полностью, я вхожу в кабинет и хлопаю дверью. В нос сразу бьет неприятный запах. Кабинет сильно задымлен табачным дымом. Едва сдерживаю порывы прокашится. Никогда не понимал, любовь некоторых людей траить себя всякой гадостью. Но приходится работать с тем, что есть, и при этом сохранять каменное лицо, будто ни запаха, ни белесого марио нет. С другой стороны, организм мага куда крепче обычного выдержит и не такое, поэтому многие заигрывают с разными веществами, скажем так. На большом и удобном кожаном диване, прямо под плетеной картиной с тигром, расслабленно расположился отец. Он сидит, полулежа, держа в руке трубку от дорогостоящего кальяна, наверняка заправленного иностранным табаком. Федор Максимович выглядит таким, каким я видел его на фото несколько месяцев назад и в целом представляю сейчас темные глаза и сине-черные волосы с редкой сединой. Борода тоже черная, лишь с проседью посередине. Взгляд у сурового мужчины настолько тяжелый, кажется, что он им просверлит любого. Впрочем, сложно не заметить, что Федор Максимович следит за собой и остается вполне тренированным человеком, которого любит камера и... женщины. Даже представлять не хочу, сколько у Орловых на самом деле бастардов. «Надеюсь, у тебя есть веский повод, чтобы прервать меня». Басистый замораживающий голос звучит из-под бороды, а следом за ним вырываются клубы густого дыма. Федор Максимович Орлов, глава рода, и теперь, получается, мой отец делает еще одну затяжку, расслабляется пуще прежнего, но не сводит с меня цепкий глаз. Он уже мужчина в годах, однако продолжает успешно управлять металлургической корпорацией которая в первую очередь выполняет заказы военной машины Российской империи. Она, собственно, и есть один из кирпичиков благосостояния этого рода. Да, отец, повод достаточно веский. Гордо подняв голову, как бы это сделал прежний Алексей, отвечаю я. Я пришел сказать, что сформировал два круга маны. Оригинальный Алексей находился на стадии, когда было непонятно, станет он одаренным или нет. Именно поэтому я могу спокойно говорить про свой реальный путь развития как мага. Кроме того, в лаборатории я, один из немногих, действительно сформировал сразу два круга вместо одного, потому что решил пойти дальше и рискнуть, в итоге не прогадал и вырвался вперед многих. А дальше уже наставники позаботились, чтобы каждый из нас поднялся до определенных границ. Руководителям проекта «Близнец» нужны были сильные исполнители, которые выживут в борьбе за власть и сохранят верность. Вот только их менталисты подкачали. Но об этом приятном просчете в другой раз. Вот так сходу и сразу два? Впервые за разговор отец проявляет эмоции. Его брови едва заметно подскакивают, а глаза сверкают легким любопытством. Довольно редкое явление. Более того, я уверен, что до поступления смогу сформировать третий, а может и четвертый круг. Веско заявляю. Для этого мне лишь нужны ресурсы. Возможно, много ресурсов. То есть ты готов дать слово, что сформируешь как минимум еще один круг. Федор Максимович перестает булькать кальяном и еще сосредоточеннее смотрит на меня. Глава Дома Орловых очень строго относится к данному слову. Если он сам его когда-то давал, то выполнял даже во вред себе. Того же самого он требовал и от своих многочисленных потомков, пусть некоторые из них так и не стали одаренными. В этом плане мне повезло с Орловыми, ведь потенциальные наследники относились друг к другу как к конкурентам и при этом понимали, следующий глава рода никого не пожалеет и по возможности использует в своей игре. Именно поэтому грозня за лучшее место под солнцем идеально подходит, чтобы мне попытаться возвыситься. К концу года я подтвержу, что сформировал третий круг. Уверенно заявляю я и чувствую, как мои глаза на миг вспыхивают магическим отблеском. Для отца это наглядное подтверждение, что я действительно стал одаренным. А еще знак того, что сила откликнулась на мои слова. Магическая клятва не зря является самым крепким средством подтверждения данного слова. Ведь ты клянешься собственной силой, которую мгновенно лишишься, если нарушишь клятву. А для мага нет ничего страшнее, чем лишиться своей силы. Как хорошо, что руководители проекта не использовали клятву против нас». Скорее всего, не хотели, чтобы мы вдруг лишились сил, когда они сами начнут игру друг против друга. Но это только мои предположения. Клятва? Хм, прежде ты не клялся, даже если речь шла о завтраке. Что же, похвально. А четвертый круг? За его формирование ты наверняка что-то попросишь? Федор Михайлович снова расслабился и сделал дымную затяжку. — Конечно, попрошу, — улыбнулся я. — А иначе какие причины мне так напрягаться? «Ведь всего двух активных кругов в моем возрасте достаточно, чтобы поступить в самые престижные учебные заведения. А уж с моей родословной никто в этом не откажет. Если же я поступлю в качестве подтвержденного мага четырех кругов маны, я развожу руками, не продолжая». «Хорошо, я согласен». После нескольких минут раздумий, наконец, отвечает отец. «Я распоряжусь, чтобы тебе выдали средства на самосовершенствование». Но если в итоге они будут потрачены на твои гулянки, то я понесу наказание, достойное моего проступка. Склоняя голову, заранее принимая решение, какое бы оно ни было. Ну и заодно, чтобы не показать торжествующую улыбку отцу, ведь все идет ровно по моему плану. Я принимаю твои слова. Коротко, почти незаметно кивает глава рода. В случае твоего успеха я позабочусь о соответствующей награде. Благодарю, Отец! Склоняясь куда ниже, и вскоре покидаю кабинет. Я добился того, чего хотел, и больше не вижу смысла задерживаться рядом с Федором Максимовичем, только лишний раз подставляться. В первую очередь мне нужны деньги, чтобы арендовать зону, где есть достаточная концентрация природной маны. Как правило, такие зоны связаны с каким-нибудь стихийным проявлением. Например, на базе проекта «Близнец» такая зона располагалась вблизи с термальными источниками. Они как раз подходили, чтобы запитать базу необходимым электричеством, ну а мы, участники проекта, спокойно вытягивали ману из окружающей среды. Причем совершенно не боялись, что ее не будет хватать, ведь и в расчете на квадратные метры собралось много. Проблема больших городов в том, что нетронутых источников мест с природной маной меньше, чем в диких краях, а доступ к ним строго ограничен, а многие вообще находятся на родовой территории. В целом понятная вещь. Источники — невероятно ценный ресурс, и, естественно, в руки к слабым родам они не попадут. А если такое случится, то вряд ли надолго. Позже я получаю перевод на свой счет и сразу отправляюсь за город, как раз в одно из таких мест. Пусть я и развит сейчас на все четыре круга маны и могу это легко подтвердить, но это вовсе не значит, что нужно игнорировать дальнейшее развитие. Поработать с более чистой природной энергией дорогого стоит. За источники родовые войны случаются или тратят баснословные состояния. Тем более с каждым новым кругом маны достичь следующего все сложнее. А дополнительная медитация никогда не помешает. Кроме того, есть еще одна причина для развития. Но именно этим, чем конкретно позже, стоит заниматься в закрытом помещении. А оно, я специально так выбрал, в комплекте с источником как раз присутствует. «Господин Орлов, мы вас ждали» улыбается мне приветливая девушка-слуга. Она встречает меня на входе в специальный тренировочный комплекс для магов моего уровня достатка. Каждый человек из дома Орловых не может позволить себе пользоваться чем-то менее достойным своей персоны, а я, во-первых, вжился в роль, а во-вторых, не собираясь отказываться от денег рода, бумажки уходят и приходят, а вот сила остается всегда, и необходимо заложить максимально прочный фундамент, чтобы двигаться дальше. Тем более мне это лично ничего не стоит тогда не будем стоять на входе». Я обаятельно улыбаюсь девушке, из-за чего она сразу смущенно заливается краской, но улыбается еще приветливее. Внешность, достаток, правильное поведение — и все. Мало какая девушка может устоять перед Алексеем Орловым. Мой оригинал понимал это лишь отчасти, а потому пользовался своей внешностью, гарантированной ему длинной родословной и деньгами, напрочь забыв о манерах. Впрочем, по этой же причине у него не было постоянной благородной пассии, что здорово облегчило мне этап внедрения. Девушка-прислуга, продолжая мило строить глазки, быстро знакомит меня со всеми предоставленными услугами организации и, наконец-то, приводит меня в комнату. Здесь я могу спокойно помедитировать. Наконец-то! Остаюсь сам собой и хотя бы на это время сбрасываю маску, а вместе с ней и не совсем естественное выражение лица такое, которым будто с рождения наделены многие благородные, надменные и горделивое. С последствиями взрыва в подвальных помещениях небольшой нелегальной фирмы, которая занималась изготовлением лабораторного оборудования, боролись уже третьи сутки, и только сейчас появилась хоть какая-то возможность подойти ближе. На месте происшествия собралось множество различных спецслужб, Они, к сожалению, а может даже и наоборот, к счастью, не знали, что именно здесь случилось. В отличие от работников спецслужб, двое мужчин, что хмуро смотрели на действия пожарных, прекрасно знали о том, что скрывала подпольная фирма. К сожалению, они узнали об ее деятельности слишком поздно, чтобы успеть сделать хоть что-то. «Думаешь, они знали, что мы за ними идем?» — спросил своего напарника, темноволосый мужчина, по имени Владислав. «О, они такое против империи затеяли!» Думаю, знали еще с первого дня расследования. Их покровители повыше нас будут. Покачал головой Сергей. Мужчина со светлыми и куда более длинными, чем у напарника, волосами. Он их даже собрал хвост, чтобы они не лезли в лицо. Отойдем?» Предложил Владислав. Он предпочитал размышлять в более спокойной обстановке. Химикатов различного рода на складе оказалось много, и после взрыва с пожаром почти все они смешались. Неудивительно, что спецслужбы торопились потушить пожар, пока все это не обернулось экологической катастрофой. Владислав и Сергей не спешили. Все равно им не дадут добраться до подвальной части здания, пока огонь не потушит. сложность еще и в том, что магов нельзя использовать из-за все тех же химикатов. Некоторые ведь на магической основе. Стоит кому-то влить сюда чуть больше энергии, как с большой вероятностью, она выступит катализатором. Торопиться все равно некуда, сказал Сергей когда оба мужчины отошли чуть дальше от пожарных. Напарники взглянули друг на друга и смолкли. Оба погрузились в свои мысли. Им было известно, что заговор начался более 20 лет назад. Ведь всегда находились ученые, которым на официальном уровне не давали возможности проводить некоторые исследования из-за этических соображений. И именно эти ученые были то еще занозой в заднице, а потому они все-таки творили, что хотят, используя разные обходные пути. Отчеты, которые без конца читали Сергей и Владислав, говорили о том, что работать с подобного рода специалистами всегда было сложно. Тем более они порой придумывали нечто такое, что и сами были не в силах контролировать. В таких случаях на помощь приходили группы зачистки. Некая организация, которая только недавно засветилась на радарах и дислоцировалась на месте пожара, собирала в своих стенах тех самых непризнанных ученых и не просто позволяла отребовала их проводить самые безумные эксперименты и вообще разрешала заниматься всем, чем душе угодно, лишь бы это было связано с нелегальными исследованиями и опытами. При этом Сергей и Владислав точно не знали, что конкретно сотворили ученые. Однако они оба как один считали, достаточно было поторопиться, и они бы точно накрыли все это непотребство одним махом, не допустив тем самым взрыв. Им оставалось только рассчитывать, что в пепелище уцелело хоть что-нибудь. Ведь это самое что-нибудь всегда можно отдать специалистам на изучение. Впрочем, даже шанс на удачную находку не особо радовал напарников. После работы на выезде им в любом случае еще предстояло составлять целую гору отчетов и оправдываться перед начальством. До сих пор никто не был в курсе, что взорвавшийся комплекс на самом деле был базой проекта «Близнец». Незадолго до случившегося из комплекса сбежал один из участников проекта готовы позаботиться о том, чтобы о нем не осталось никаких сведений. Готовили его очень хорошо, и парень уж точно все полученные знания. Он рассчитывал, что в момент взрыва в лаборатории находилось все руководство, которое уже вовсю думало о более массовом запуске проекта, потому что им не терпелось перебрать власть к рукам. Идеальный момент для взрыва. Однако беглец не знал, что на рабочем месте находилась только часть руководства. А еще он ушел так быстро, что не видел, как из-под завалов выбрались и другие выжившие участники проекта, а ведь и у них имелись планы на собственную жизнь».